Предполагавшийся скорый ужин незаметно перешел в небольшое заседание, продолжавшееся уже более получаса, а подполковника Вяземского не было. Что такое для большой компании две бутылки водки? Пришлось капитану тащить из загашника следующую пару. Мило прошел час. Все друг с другом перезнакомились Скоро стало ясно, все дела придется отложить до утра, поскольку налили и водителям. Действительно, куда в такую темень ломиться? Базар шел своим чередом. Курили прямо в столовой при включенном рядочке лампочек. Света хватало для того, чтобы не пронести мимо закусь и не промахнуться мимо стакана. «Где-то ближе часам к одиннадцати». Убежал дежурный, тот самый сержант, что был на воротах, и сказал капитану о звонке по полевому телефону. Вернувшись после разговора, местный офицер сообщил приказ руководителя. Всю процедуру провернуть немедленно. Двумя часами ранее пятеро синяков из местных... Под руководством отца Филарета занимались укладкой тротуарной плитки и бордюрного камня у церкви. Работа была бога угодной, поэтому должна была быть закончена сегодня обязательно. Отец проявлял настойчивость и убеждал вкалывающих весь день мужиков с помощью слова Божьего не думать об усталости и продолжать трудиться. Действительно, они все успели и получили в награду от церкви не только деньги, но и огненной воды. Работники рассовали бумажки по карманам и, обрадованные, поклонились батюшке, помолились на крест, возвышающийся над куполом, и тут же пошли в местные кафе. Облетевшие по осени прутики сирени, росшие посередине местного кладбища, которая благодаря переселенцам продолжала функционировать. Рассевшись на пятачке между могилок под тенью дерев, мужики в темноте практически на ощупь разливали по стаканам, считая бульки. Батюшка от щедрот своих, будучи человеком догадливым, подбросил им еще две палки домашней колбасы, сделав прекрасный вечер, просто таки счастливым. За закусью бежать не надо. А многие без колбасы могли. Так втянул свежий запах земли с могил и хорошо пробирает до костей. На кладбище ощущаешь конечность собственного существования и радость сиюминутной хмельной трапезы. Примерно в то самое время, когда подполковник скомандовал своему капитану начать всю эту операцию, мужички-работнички как раз вошли в стадию хорошего загула. Но еще соображали, что где находиться, хотя найди выход с кладбища мог уже не каждый. Матвеевич, а ты, мертвецов, боись? Один из пятерки работничков отличался особой болтливостью. Если остальные четверо после принятия на грудь могли только мямлить нечленораздельные, то Тулов, коренастенький мужичонка с узкой, вытянутой словно дыня головой, приобретал еще большую способность к красноречию. Докопавшись до крепкого и повидавшего жизни Матвеича, Самого старшего из них он скорее преследовал цель немножко взбодрить вялую компанию, чем выяснить на самом деле мнение самого опытного из бригады. В темноте тем, тем перекрестился трижды, посмотрел на церковь и ответил Тулову бодро. — Почему тебя тянет постоянно на какие-то гадости? — Че... Хочешь вечер испортить? А почему гадости? Тулов был рад поддержать разговор. Ведь все когда-то станут мертвецами, и такие же мужики, как мы, будут сидеть по сиреню на кладбище и будут бояться меня. Представляешь, я вот буду лежать-лежать, вот на два метра меня зароют, а я лежу и чую. В эту водку пьете и беру так. Начинаю землю своими длинными когтями рыть. Крышки гроба уже нет, она сгнила, понимаешь? И вот рою, рою я, а весь такой уже тощий, полузгоневший. И тут, бах, плита надо мной могильная, что заботливые родственники положили. Ну так чё же, я же тоже из этого мира, я-то знаю. Возьму немного в сторону... Когтями поскрябаю, поскрябаю по плите, А потом раз, опять земля мягкая сверху, Потом чуть жестче, корешки пойдут, травка, И через травку, через травку раз и выползу. Слушай, Матвеич, может быть, сейчас уже тут к нам прислушиваются, Среди могил-то, а? Уже, может, вылез кто, или как раз вот лезет». Давай водку поразливаем и послушаем. Может, поползет кто. Налетел ветер, ветки сирени зашумели и несколько приглушили ворчание толстенького и мордатенького Бори, согласившегося с остальными войти в бригаду и успевшего за сегодня сделать, пожалуй, самый большой объем работы. Эх, Тулов! Как тебя жена-то терпит в доме? — А она меня не зато терпит, что я болтоливый, а имею приспособление одно. Тулов поднял вверх палец, и этот самый палец увидел в темноте Боря. — Да это разве приспособление? Приспособление, оно должно быть в другом месте. — А я всеми пользуюсь, — начал шептать языкастый. Так чё, мужики, насчет водки-то? У нас осталось немного. Вдруг сейчас полезет кто? Тут ты, сплюнул Матвеич. Прекрати. Мы тут сидим. Зачем? За тем, что поработали сегодня хорошо, денег сшибли. И это дело отмечаем, а ты нам все спортишь. Так чё же мертвецы не люди, что ли? Может, из них кому помочь надо, могилку свернуть. Так и вылезет. «Знаю, недалеко тут один лежит. Эх, при жизни, как пил, как пил!» «А до семидесяти годов дожил. И умер-то, знаешь, почему? Не по пьяни. А вот в баню пошел мыться, раз, сердце, и все. Но я думаю, если бы вот ему только понюхать дали, он все равно бы поднялся и без сердца бы». Боря, слушая все это, неожиданно тихо так хихикнул, но от этого смешка почему-то никому не стало веселее. Мужички начали опасливо оборачиваться по сторонам, а тут сам Тулов, нагнетая страсти, неожиданно замер. «О, глядите, луна из-за туч вышла, а вон стоит кто-то, вон, рядом с тем тополем». Матвеевич начал искать глазами тот самый Тополь. — Ничего не вижу. — Слушайте, может, пойдем отсюда, что-то жутко тут. Добившись своего, Тулов расхохотался. — Ну, вы дойдете, блин, да наливай еще. Не можете вы шутки мои спокойно переносить. — Да, — согласился Боря, — мы твоей жене в подметке не годимся.